Вгооны дергались на месте, что-то постукивало, и постепенно от всех этих звуков и от того, что я лег удобно и спокойно, сон стал покидать меня. А доктор заснул, И когда я взяла его руку, она была как у мертвого, вялая и тяжелая. Поезд уже двигался медленно и осторожно, слегка вздрагивая и точно нащупывая дорогу, Студент санитар зажег в фонаре свечу, осветил стены и черную дыру дверей и сказал серердито, какого черта О оченьень мы сейчас им нужны. А его вы разбудите пока не разоспался.да ничего не сделаешь, я по себе знаю. Мы растолкали доктора и он сел недоуменно поводя глазами, хотел опять завалиться, но мы не дали. «Хорошо бы сейчас водки хлебнуть», — сказал студент. «Мы хлебнули по глотку коньяку, и сон прошел совсем. Большой и черный четырехугольник дверей стал розоветь, покраснел. Где-то за холмами показалась огромная молчаливая зарева, как будто среди ночи всходило солнце. Это далеко, верст за двадцать. Мне холодно», — сказал доктор, ляскнув зубами. тут выглянул за дверь и рукой поманил меня. Я посмотрел. В разных местах горизонта, молчаливой цепью стояли такие же неподвижные зареа, Как будто десятки солнц сходили одновременно. И уже не было так темно. Дальние холмы густо чернели, от отчетливо вырезая ломанную и волнистую линию, А вблизи все было залито красным, тихим светом, молчаливым и неподвижным. Я взглянул на студента, лицо его было оккрашено в тот же красный, призрачный цвет крови, превратившийся в воздух и свет.ного раненых спросил я. он махнул рукой.ного сумасшедших, больше чем раненых, Настоящих, а то каких же. Он смотрел на меня, И в его глазах было то же остановившееся дикое, полное холодного ужаса, как и у того солдата, что умер от солнечного удара. Перестаньте сказал я отворачиваясь. докторктор тоже сумасшедший. Вы посмотрите-ка на него. докторктор не слышал. он сидел поджав ноги, как сидят турки и раскачивался. И беззвучно двигал губами и концами пальцев. И во взгляде у него было то же остановившееся остолбенелае, тупо порараже. мне холодно сказал он и улыбнулся. Ну вас всех к чертрту закричал я, отходя в угол вагона, Зачем вы меня позвали? никто не ответил. Студент глядел на молчаливое, разраставшиеся зарево, и его затылок с вьющимися волосами, был молодой, и когда я глядел на него, мне почему-то все представлялось тонкая женская рука, которая ворошит эти волосы. И это представление было так неприятно, что я начал ненавидеть студента и не мог смотреть на него без отвращения. «Вам сколько лет?» — спросил я, но он не обернулся и не ответил. Доктор покачивался, мне холодно. Когда я подумаю, сказал студент, не оборачиваясь, когда я подумаю, что есть где-то улицы, дома, университет, он оборвал, точно сказал все и замолчал. Поезд почти внезапно остановился, так что я ударился о стену и послышались голоса. мы выскочили.